Глава 12. Рассказы о магах и волшебниках Мудрецы и подвижники, достигшие даосского совершенства, как правило, обретали некоторые сверхъестественные способности, которые они время от времени проявляли, приводя в изумление простых смертных. Человек по имени Цзэ Янь, овладевший даосской премудростью, умел с помощью перевоплощений скрывать свой истинный облик. Путешествуя, он как-то задержался в столице государства У, где беседовал с тамошним правителем. Князь хотел оставить мудреца у себя и даже оборудовал для него во дворце особый храм. Много раз посылал он к яню гонцов, желая получить наставление. Даос являлся то отроком, то старцем, не вкушал предложенных угощений и не принимал подношений он не приступал к обучению князя, ссылаясь на то, что правитель слишком много времени уделяет праздным развлечениям. Повелитель У разгневался и приказал связать Яня. Своим воинам он повелел стрелять в мудреца из арбалета. Арбалет выстрелил, но на том месте, где только что стоял связанный Цзэянь, оказались только веревки, а Даос-волшебник исчез неизвестно куда». Искусные и могущественные маги часто казались на первый взгляд людьми слабыми и ничтожными. Мальчик-нищий по имени Хань Иншен жил под мостом и постоянно просил милостыню на рынке. Люди на рынке издевались над ним, обливали его помоями, но вскоре он появлялся там вновь, все так же просил милостыню, а на одежде не видно было никаких следов грязи. Старший смотритель рынка приказал сковать ему руки и ноги колодками, но он опять появился на рынке и продолжал собирать подаяния. Тогда смотритель снова заковал его в колодки и собирался казнить, но мальчик вновь сумел уйти. А в семьях тех, кто обливал его помоями, сами собой обрушились крыши, задавив несколько десятков человек. В окрестных селениях даже сложили песенку о том, как почтительно надо обращаться с мальчиком-нищим, чтобы не навлечь на себя беду. В эпоху, отмеченную ожесточенной борьбой за власть в Поднебесной империи, жил в царстве У, даос-волшебник по имени Сюй-Гуан. Как-то он решил показать на рынке свое магическое искусство. Сюй-Гуан попросил у одного торговца тыкву, но тот не дал. Тогда Даос попросил одно единственное тыквенное семечко и получил его. Взрыхлив посохом землю, Сюйгуан посадил семечко. Тыква тут же проросла, сплела стебли, раскрыла цветы, завязала плоды. Сорвав одну тыкву, Сюйгуан поел сам и угостил всех смотревших. Пока торговцы, отвернувшись от своих товаров, глазели на чудеса, их прилавки опустели. Как и положено даосскому мудрецу, Сюйгуан мог предвидеть будущее. Однажды ему пришлось идти мимо ворот старшего полководца Сунченя, которому предстояло стать виновником дворцового переворота. Сюйгуан подобрал полы одежды и поспешил прочь, отплевываясь во все стороны. Прохожий спросил его, в чем дело. Мудрец ответил, что не может вынести запах льющейся крови. Старшему полководцу передали эти слова и он, разгневавшись, приказал казнить Гуана. Ему отрубили голову, но крови не было. Предвидение Сюйгуана сбылось. Полководец Сун Чень сместил малолетнего государя и возвел на престол своего ставленника. Совершив это злодеяние, могущественный сановник собрался на поклонение могилам императоров. В дороге ветер налетел на повозку Ченя, и она перевернулась. И тут Сун Чень увидел казненного Сюйгуана, сидевшего на сосне. Волшебник ударял в ладони и со смехом показывал пальцем на полководца. Чень спросил у приближенных, что увидели они, но никто из его свиты ничего не заметил. Однако вскоре стало понятно, почему Даос смеялся. Новый император казнил Ченя.